24. Нина Нина тащилась вслед за Казом вверх по лестнице. Один пролёт за другим по крутой каменной лестнице при свете мигающих газовых ламп. Девушка внимательно следила за Брекером. Он шёл в быстром темпе, но его походка казалась напряжённой. Почему он настоял на том, чтобы она поднялась именно с ним? Дело определенно не во времени, так что, возможно, он планировал это с самого начала. Вероятно, хотел скрыть часть плана от Матиаса или просто решил держать их всех в неведении. Они останавливались на каждой лестничной площадке, прислушиваясь к патрулям. Тюрьма была полна звуков, и каждый заставлял их вздрагивать. Голоса, разносившиеся эхом по лестнице, металлический лязг открывающейся и закрывающиеся двери. Нина вспомнила жестокий хаос Хеллгейта, взятки, переходящие из рук в руки, кровь на песке, чудовищная разница между тем и этим стерильным местом. Ферданцы, безусловно, умели наводить порядок. Когда они поднимались на четвертый этаж, сверху вдруг раздались громкие шаги и голоса. Нина и Касс спешно вернулись на третье и скользнули за дверь, ведущую к камерам. Заключённый в ближайшей к ним камере начал кричать, Нина быстро подняла руку и перекрыла ему воздух. Он уставился на неё выпученными глазами и зацарапал шею. Девушка замедлила пульс, отправляя узника в сон, и ослабила давление на гортань, чтобы он мог дышать. Им нужно, чтобы он замолчал, а не умер. Шум возрос, когда стражники начали спускаться по лестнице. Громкое звучание Фьерданского эхом отдавалось от стен. Нина задержала дыхание, наблюдая за дверью с поднятыми руками. Указанья не было оружия, но он занял оборонительную позицию на случай, если дверь распахнётся. Но стражники продолжили спускаться на второй этаж. Когда звуки стихли, газ подал ей сигналы, они снова вышли за дверь, закрыли её как можно тише и продолжили подъём. Добравшись до верхнего этажа, они услышали, как часы пробили семь раз. Прошёл ровно час с момента, как они отключили пленников в зоне ожидания. Осталось 45 минут, чтобы осмотреть камеры для особо опасных заключённых, встретиться на площадке и вернуться в подвал. казу указал ей на левый коридор, а сам пошёл направо. Когда Нина вошла, дверь громко заскрипела. Здесь лампы были размещены далеко друг от друга, и тени между ними пролегали довольно густые, так что в них можно было спрятаться. Девушка убеждала себя, что нужно радоваться такому укрытию, но не могла отрицать, что всё это выглядело жутко. Камеры тоже оказались другими. Вместо железных решёток двери из твёрдой стали. В каждой из них на уровне глаз находилась смотровая решётка. Ну, на уровне глаз фьерданца. Нина была высокой, но ей всё равно приходилось подниматься на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь. Большинство заключённых спали или отдыхали, свернувшись в углу или лёжа на спине, закинутой на глаза рукой, чтобы защититься от тусклого света из коридора. Некоторые сидели, прислонившись к стене, и безучастно смотрели в пустоту. Иногда она видела кого-то, кто ходил взад-вперёд по камере и быстро отступала. Никто из них не был шуханцем. «Айор!» — крикнул один из них на фьерданском. Нина не ответила ему и пошла дальше с колотящимся сердцем. А что, если Бо-Юл-Баюр действительно в одной из этих камер? Маловероятно, но всё же. Она могла бы убить его прямо здесь, окунуть в глубокий безболезненный сон и просто остановить ему сердце. Казу скажет, что не нашла учёного. Но если он найдёт его первым, возможно, ей придётся ждать, пока они не сбегут из ледового двора, чтобы найти способ. По крайней мере, она могла рассчитывать на помощь Матиаса. до да чего же странную, грустную сделку они заключили. Но чем больше Нина ходила по коридорам, тем меньше оставалась надежды, изначально и так крошечной, что учёные окажутся здесь. «Ещё один ряд камер», — подумала она, а затем обратно в подвал с пустыми руками. Вот только, свернув в последний коридор, она увидела, что он короче остальных. На месте камер находилась стальная дверь, из-под которой лился яркий свет. Нина почувствовала беспокойство, когда приблизилась к ней, но заставила себя открыть дверь. Ей пришлось сощуриться от ослепительного света. Он был резким, ясным, как солнечный луч, но без его тепла, ей не удавалось найти его источник. Дверь со свистом стала закрываться. В последнюю секунду девушка повернулась и схватила ее за край. Что-то подсказывало, что понадобится ключ, чтобы открыть её изнутри. Нина поискала взглядом что-нибудь, чем можно подпереть дверь, но пришлось довольствоваться куском ткани с её тюремных штанов, которые она запихнула в щель. В этом месте было что-то странное. Стены, пол и потолок — такие белые и чистые, что на них больно смотреть. Половина одной из стен была выложена панелями из гладкого идеального стекла. «Работа фабрикатора». Прямо как стеклянное ограждение, окружающее ту мерзкую оружейную выставку. Ни один фьерданский ремесленник не мог изготовить столь чистую поверхность. Для её создания использовалась сила грешей, Нина это чувствовала. Бывали греши-отшельники, не служившие ни одной державе, которых могли нанять для работы на фьерданское государство. Но выжили ли они после такого поручения? Скорее стали рабами. Нина сделала пару шагов внутрь комнаты, оглянулась через плечо. Если в коридор зайдет охранник, ей будет негде спрятаться. «Так шевелись же, Нина!» Она заглянула в первое окошко. Камера оказалась такой же белой, как все помещение, и освещалась тем же ярким светом. В ней никого и ничего не было. Ни лавки, ни умывальника, ни ведра. Единственное, что нарушало эту белизну, сток в самом центре пола. вокруг которого виднелись красные пятна. Девушка перешла к другой камере. Она была точно такой же, как предыдущая. И следующая тоже. Но тут что-то привлекло её внимание. Рядом со стоком валялась монета. Нет, не монета, пуговица. Крошечная серебряная пуговица, украшенная крылом. Символ шквального греша. Её руки покрылись мурашками. Эти камеры были созданы рабами-грешами для пленников-грешей. Стекло, стены и пол могли выдержать силу фабрикатора. В помещении не было ничего металлического. Не было канализации, труб, по которым текла бы вода, которые могли бы злоупотребить проливные. Нина подозревала, что стекло, в которое она вглядывалась, было зеркальным с другой стороны, чтобы сердцебит в камере не мог найти цель. Это помещение было выстроено специально для грешей. «Для нее!» Девушка быстро развернулась на пятках. Боя у Баюра здесь не было, и она хотела как можно скорее покинуть это место. Она вытащила кусок ткани из щели и мигом вылетела за дверь, даже не останавливаясь, чтобы посмотреть, закрылась ли она. После ослепительной яркости коридор с железными камерами казался еще темнее. Нина постоянно спотыкалась, пока бежала той же дорогой, какой пришла. Она знала, что ведёт себя неосмотрительно, но в её голове застыл образ белого помещения. «Сток! Пятна вокруг него! Там пытали греша, заставляли признаться в преступлениях против человечества!» Она изучала фьерданцев, их лидеров, их язык. Даже мечтала о том, как проникнет в ледовый двор в качестве шпионки и нанесёт удар по сердцу их нации, которая так ненавидела ей подобных. Но, оказавшись здесь, она просто мечтала поскорее уйти. Нина привыкла к Кеттердаму и приключениям, которые вошли в её жизнь вместе с отбросами, к беззаботной жизни в Белой Розе. Но чувствовала ли она там себя в безопасности? В городе, где нельзя даже пройти по улице без оглядки. «Я хочу домой». Тоска по родине накрыла её так внезапно, что стало физически больно. «Я хочу вернуться в Равку». Эльдер Клок тихо отбил три четверти. Нина опаздывала. Тем не менее, она намеренно сбавила темп, прежде чем выйти на лестничную площадку. Там никого не было, даже Каза. Она заглянула в соседний коридор, чтобы посмотреть, не идёт ли он. Никого. Железные двери, тёмные тени и ни намёка на Брекера. Нина стала ждать, не зная, что ещё делать. Они должны были встретиться на лестничной площадке в 45 минут. Что, если он попал в беду? Она заколебалась, но затем всё же поспешила по коридору, который по плану должен был обследовать Каз. Девушка пронеслась мимо камер по извивающимся коридорам, но Брекера нигде не встретила. «Хватит», — подумала Нина, дойдя до конца второго коридора. Либо Каз бросил её и уже спустился к остальным, либо его поймали и куда-то увели. В любом случае ей нужно вернуться к мусоросжигателю. Как только она встретится с остальными, они что-нибудь придумают». Девушка поспешила обратно по коридорам и распахнула дверь на лестничную площадку. У лестницы стояли, болтая, два стражника. На секунду они просто уставились, на нее разинув рты. стен крикнул один на Ферданском, приказывая ей остановиться, пока они тянулись к оружию. Нина вскинула обе руки, сжимая пальцы в кулаки, и мужчины повалились на спины. Один приземлился на площадке, но другой свалился вниз по лестнице и случайно выстрелил из ружья. Просвистели пули, врезаясь в каменные стены, и звук эхом раскатился по пролёту. «Каз её убьёт! Да она сама его убьёт!» Нина промчалась мимо трупов охранников и спустилась на два пролёта. На третьем этаже двери распахнулись, и на площадку выбежал ещё один стражник. Нина крутанула руками в воздухе, и его шея сломалась с громким хрустом. девушка побежала вниз еще до того как тело мужчины коснулось земли тут ты начал звонить эльдер клок нестабильно выбивать новый час а пронзительно вопить сотрясая всё вокруг это был сигнал тревоги